Башлыков воспользовался затишьем, чтобы добраться до подъезда и нырнуть в него невредимым. Он уже прикинул в уме утраты, которые принес этот налет, и был слегка озадачен. В подъезде наткнулся на Людмилу Васильевну, которая сидела на корточках, прислонясь к батарее возле поверженного капитана Треуха. Она плакала, но лицо ее было безмятежно. «И этот туда же!» — огорчился Башлыков. Уж на него-то я рассчитывал. Какая-то шайка дезертиров. — Хочу домой, — сказала Людмила Васильевна. — Ты не предупредил, что это так страшно. На улицу не вылезай, так и сиди здесь. Башлыков нажал кнопку лифта, и когда тот загудел осторожно по лесенке, по стеночке начал подниматься. Дверь была наполовину распахнута, но никто в квартиру не входил. Фомкин ждал. Он слышал — рядом кто-то сипло дышит. Нагнувшись, нашарил на полу дамский пистолетик. Беспорядочная пальба на улице его обнадежила. Он снял с вешалки овчинный тулуп и выставил в дверь. Раздалось чавканье, будто лягушки заквакали. Тулуп задергался у него в руках и, как живой, опустился на пол. Таким беспомощным. Коля себя никогда не чувствовал, сколько не жил. Что лучше, стоять истуканом или проскочить в комнаты? Задачка элементарная, но он не мог ее решить. Крохотная пукалка в руке — это курс мешить. До парабелума не дотянуться. Завороженный он проследил, как из-под двери вкатилась круглая противотанковая мина, Покрутилась волчком и улеглась Маши под бачок, плоская, как блин. Вот оно и решение. Фомкин в два прыжка перемахнул коридор, но возле ванной его догнали взрыв и осколки. Этот взрыв, отвлекший внимание, позволил Башлыкову с лестничного перехода спокойно, почти в упор, расстрелять двух рослых башебузуков. Но лысый старичок проворно юркнул в дверь прямо в дым и грохот, и Башлыков еле успел сунуть ногу в щель, не дав ее захлопнуть. — Входи, — пригласил Елизар Суренч, более не прячься. Он неловко перешагнул дымящееся, скользко-багровое месиво, бывшее недавно Машей Копейщиковой, и направился вглубь комнаты. Башлыков потянулся следом, бросив мимолетный взгляд на Колю Фомкина, который был неподвижен, но как бы имитировал движение, загребая пол, вытянутой левой рукой. — Ладно, — сказал себе Башлыков. Елизар Суренович уже сидел в кресле в расслабленной позе. Чего ты притомился к вечеру? — пожаловался Благовестов и вдруг встрепенулся, узнавая. — Ах, да, это ты, землячок. — Ну что, больше не работаешь электриком? — Нет, теперь я осенизатор, Помой разгребаю. — Самогонцу не прихватил? Башлыков медлил с выстрелом, и это было зря. Каждая секунда сейчас работала против него. Но так дивно, счастливо светилось лицо могучего старца, что он не чувствовал охоты нажать курок. — Назови цену. — сказал Благовестов. — Миллион? — Десять миллионов? — Валюта в сейфе? — Взамен только одно. — Кто тебя послал? — Алешка? — Грум? — Отечество, — ответил Башлыков, которые ты разорил. — Эка! Вспомнил не к месту. Не спеши, подумай, земляк. Предлагаю хорошие деньги. Они тебе заменят отечество. Сплошной зеленый цвет, как весна. Башлыков выстрелил. Пуля вошла Елизару Суреновичу в сердце. Он грустно склонил голову на грудь и закрыл глаза. Ему было хорошо. Сознание больше не цеплялось за бренную оболочку и качнуло его под розовые облака на поляну цветущих магнолий. Там он уселся на поваленное дерево, И множество милых девушек и прелестных юношей с винками на головах расступились перед ним. Башлыков поднял Колю Фомкина на руки и транспортировал в лифт. Коля не подавал признаков жизни, но на мертвого был не похож. У него было такое выражение лица, будто он собирается что-то сказать. Ну, может быть, объяснить каким-то лихим словцом все накладки операции. Внизу Людмила Васильевна помогла Башлыкову нести озорника. Полумертвый Фомкин был необыкновенно длинен, тяжел и неуклюж. По-моему, притворяется, с сомнением сказал Башлыков. Ему так выгоднее. Сегодня я, наконец, узнала, кто ты такой. Ну и кто же я? Безжалостный убийца. Вот кто. — Ошибаешься, Люда, это война. Меня тоже на ней когда-нибудь убьют. Он выглянул на улицу. Его люди одержали полную победу. Догорающие иномарки, скорченные в утихшей боли трупы, к подъезду подкатил джип, и молчаливые пехотинцы загрузили туда Фомкина, который вдруг открыл один глаз и подмигнул Башлыкову. — Все по машинам, уходим, — приказал майор. Людмилу Васильевну он за руку отвел к «Жигуленку» в тупичке. Когда свернули на кольцо, обратился к ней с командирским словом. — С крещением тебя, солдат? Хорошо поработала. Я доволен. — Зачем все это, Гриша? Ведь придется отвечать. — Отправляю тебя в санаторий на недельку. Нервишки полечишь. — Ты не ответил? Зачем весь этот ужас? Башлыков на нее не сердился, жалел бедняжку. — Хватит, — цикнул он. — Разболтался, не кстати. — Делай, что прикажут. Отвечать не тебе. — Не хочу любить убийцу. — Не хочешь? Высаживайся. Вон метро. Башлыков притормозил, но Людмила Васильевна виновато коснулась его плеча. Куда же я теперь высажусь, Гриша? Поехали лучше домой. Тогда не обзывайся убийцей. Хорошо, милый, буду называть тебя цыпленочком. Милиция в этот день работала отменно и на место погрома прибыла через сорок минут. Алеша Михайлов узнал о побоище из утренней программы «Вестей». Сообщение было коротким. Красивая дикторша с блудливо-загадочным лицом радостно объявила, что накануне вечером на Садовом кольце произошла очередная перестрелка, которую неизвестно кто затеял. Привычно намекнув на происки свирепых коммуняк, она вдохновенно защебетала о шикарной презентации фирмы «Пепси-Кола», которую... — Фирму или презентацию? — Выбрало новое поколение. Михайлов попытался разыскать Мишу Губина, но, как и вчера, неудачно. Он позвонил Башлыкову, тот был на месте. — Ну? — спросил Алеш. — Башлыкову не понравилась его категоричность. — Ты бы поздоровался для приличия, — заметил он благодушно. — Что с Елизаром? — Приказал долго жить. — Это точно? Сходи, посмотри. Наследили много? В меру. Алеша прислушался к себе. Если Башлыков не блефует, а он, конечно, не блефовал, то с сегодняшнего дня в жизни многих людей, причастных к их бизнесу, наступила новая эра. И именно с этой минуты следовало действовать быстро, точно, решительно, осторожно и во многих направлениях. Но эта мысль показалась заполошной, пустой. Ему не то что действовать, а было лень. Чудно как-то, — сказал он, — всякой ерундой готовы заниматься. А у меня жена пропала. У Елизара ее не было. Знаю, что не было. Вот и не надо было его трогать. Пока. Башлыков насторожился. — Не совсем тебя понимаю. Акция, кстати, влетела в копеечку. Это в бухгалтерию. К господину Воронежскому. Или обсудим направление. На ветер бабки кидать, сам знаешь, не в моих привычках. — Так... — скучным тоном отозвался Башлыков. — Что, если я к тебе сейчас подскочу, Алексей Петрович? — Нет, не подскочишь. — Почему? — Приезжай в контору, к четырем. — Хорошо. — Понял, — сказал Башлыков и первым положил трубку. Алеша тут же снова набрал его номер. — Скажи, Башлыков, на ком лично Елизар повис? — Обстоятельства потом. — Не знаю, — ответил Башлыков. — Спасибо. До встречи. Ему было приятно, что удалось малость взвинтить законспирированного чекиста, но удовольствие тоже было какое-то ненатуральное. Детские забавы на лужайке. Протаренной тропкой он добрался до атаманки, где почивал безмятежный Вдовкин. Привычно потеснил его к стене, уселся в ногах. — Эй, Соня, похмеляться пора. — Ну чего тебе? — буркнул Вдовкин. — Ночью никто не звонил? — Вроде нет. А точнее, я после третьего стакана глохну. Да еще волноваться? Один раз позвонила и второй позвонит. Помнишь, что и сказать? Что? Не явится через полчаса, пусть едет в Морг. Вдовкин потянулся, вылез из-под одеяла, пошарил где-то под собой сигарет. Похоже... Нет такой дурости, какую не измыслит русский человек, когда в оказии. Если поинтересуется, какие были мужниные прощальные слова, передашь, тварь поганая. Не умываясь, не позавтракав, накинул вельветовый пиджачок и вышел. На улице дежурили двое еще ночных сторожей, чулк и Гек. С ними Алеша так распорядился — «Сменщикам передайте, и сами запомните, придет Настя из дома не выпускать. Хоть силой держить. Чук и Гек дружно закивали, остерегаясь подходить ближе, чем на вытянутую руку. Среди охранной челяди со вчерашнего дня прошел нехороший слушок, что у хозяина крыша поехала. Алеша прямиком двинулся к тине Самариной в далекое Митино. Гнал так, что гаишник на коширке еле успел свистнуть вдогонку, но за ним не увязался. Не зря он выложил десять лимонов за спецномера. Ближайшая Настина подруга была дома, но собиралась на работу. Алешу впустила в квартиру больше от изумления, чем от радости. Собери чайку, попросил он. Ты же видишь, я два дня не ел. На меня твои штучки не действуют, Михайлов. Мне в школу пора. В сером строгого покроя костюмчики, гладко причесанная в больших немодных очках, Тина Самарина была человеком из другой, сопредельной жизни, с которой Лёша редко соприкасался, разве что через Настю. Эта жизнь была для него выморочной, призрачной. В ней люди не только бесконечно толдычили о каких-то принципах, о борьбе добра со злом, но и пытались как бы следовать этим принципам. Забавные канарейки, распевающие свои нелепые, наивные песенки в окружении змей, крокодилов и шакалов. И квартирка утины, естественно, напоминала птичье гнездо. Крохотное на последнем этаже двенадцатиэтажного крупнопанельного дома. Алеша прошел на кухню, огляделся и поставил чайник на плиту. Тина укоризненно замерла в дверях. — Предложение такое, — сказал Алеша. — Я твою школу покупаю и дарю тебе, а ты говоришь, где Настя прячется. «Торгаш — Торгаш! — брезгливо процедила Тина. — Вот это... И есть твое истинное нутро. Нечего было притворяться. Кем же я притворялся? Ну как же? Романтический герой в духе средневековья, тайный мститель, Зор, Робин Гуд. Это ты, бедный Настеньки, можешь втирать очки? Я от тебя всегда видел насквозь. Ты да, ты великий психолог. Потому, наверное, и живешь без мужика. Все мужчины грязные, самцы, верно? Не удивлюсь, если окажешься девушкой. Убирайся! Налёша достал из настенного шкафчика чашку и заварной чайник, а из холодильника масло и сыр. Хлеб-то хоть у тебя есть. На каком основании ты тут хозяйничаешь? Не надо, Тина. Я не ссорец приехал. Он поднял глаза и она увидела в них что-то такое, что заставило ее опуститься на стул. Алеша и ей дал чашку, свежий чай заварил из пачки Цейлонского. — Я не знаю, где Настя, — сказала она. — Неправда. Ты знаешь. Или догадываешься. — Хорошо, может быть, догадываюсь. Но почему я должна тебе говорить, если она сама не захотела? — Алеша, она ушла от тебя. Это самый разумный ее поступок за последние три года. Она не может уйти. Почему? Мы же любим друг друга. Он ожидал, что Тина хотя бы улыбнется после такого признания, но вместо этого она достала с окна из-за шторки пакет с хлебом и начала готовить бутерброды. Вид у нее был неприступный. — Ты хорошенькая, умная девушка, — мягко сказала Алеша. Прости, что иногда над тобой подшучивал. Если бы не было Насти, я бы на тебе женился. — Ой, спасите меня! — наконец-то она смягчилась. — Ты хоть догадываешься, почему она сбежала? — Догадываюсь. — Она записку оставила. — Ну и в чем дело? — Приступ шизофрении. — Это у нее наследственное. Мать полоумная, отец алкоголик. Но для меня это не имеет значения. Какая не есть, а все жена. И потом я кое-что понял. Что же именно? Мне без нее кранты. Тина пододвинула ему бутерброд с сыром. Помоги, Тина. Где она? Она мне не простит. Простит. Она же понимает, что передо мной никто не устоит. Алеша пережевывал хлеб и не чувствовал вкуса, словно тряпку жевал. — Помоги, Тина. Или будет беда. Небольшая, правда. — Какая беда? Я умру без нее. Тина увидела в ясных Алёшиных глазах отблеск слез и оторопела. — Или ты великий актер, или где она? Возможно, я полная дура. «Точно не уверена, но, предполагаю, в Балашихе живет старый художник. У него дача. Почему ты думаешь, что она там?» Тина не выдержала его прямого взгляда, в котором загорелся странный, тусклый огонь, сняла очки и протерла сухие стеклышки платочком. «Тина, я жду!» Настя звонила утром. «Адрес!» Тина ушла в комнату и вернулась с клочком бумажки. Прежде чем отдать, потребовала «поклянись, что ее не обидишь». Алеша сказал «ты действительно дура. Да как же я могу ее обидеть, если она мне как дочь? Вдобавок она беременна». «Алеша, а ты сам не того?» Михайлов вырвал у нее бумажку, он уже в дверях. — Ты под моей защитой, девочка. Запомни на всякий случай. По дороге в Балашиху прихватила гроза. Посыпались с неба потоки, плясали перед глазами желтые молнии. Весело было ехать. Хотел думать о главном, о том, как обратиться с Елизаром наследством, А думал — все о Настеньке. Сознание чудно двоилось, троилось, как струи воды на стекле. Старый художник был похож на согнутое безлистное деревце в присаднике где он стоял и из детской леечки задумчиво поливал грядку. Алеша окликнул его с дорожки. — Эй, хозяин! Мужчина неторопливо развернулся. И Алёша с огорчением отметил, что, хотя художник, конечно, хиловат и обтесан жизнью до краев, но не так уж и дряхал, чтобы при случае не обесчестить чужую жену. — Чем могу быть полезен, сударь? — Заказы принимаете? — Какие заказы? — Хочу, чтобы немедленно нарисовали девушку по имени Настя. — Она в доме? Художник опустил лейку на землю и, бережно ступая по узкому проходу между грядок, вышел на дорожку. — Надо полагать, вы ее муж? — Алексей? — Извините, не знаю по батюшке. У него было хорошее и тихое лицо человека, давно ничему не удивляющегося. Взгляд задорный, осмысленный, как у ежика. — Да, я ее муж. А вы по всему, выходит, Похититель. Не желаете ли пройти в дом? Там будет удобнее разговаривать. Алеш понятия не имел, о чем им нужно разговаривать. Но в дом вошел и, не останавливаясь в прихожей, юзом прошмыгнул по всем комнатам первого и второго этажа, которых насчитал пять, но Насти нигде не было. Хозяин спокойно дожидался на застекленной веранде, усевшись в плетеное кресло. — Молочка не хотите? Вот свежая в кувшине. Стаканы чистые, не сомневайтесь. Мужчина говорил с ним приветливо, но с каким-то сожалением. Где она? Да вы не волнуйтесь. Посидите минутку. Отдышитесь. С ней все в порядке. Алеша сел, закурил. Ему хотелось взять любезного старикана за шкирку и вышвырнуть через стеклянную стену с таким расчетом, чтобы тот долетел до леса. Но это было бы глупо. «Я не художник», — сказал хозяин, как бы оправдываясь. «Это Настя», — величает меня художником. «Она видела кое-какие мои работы, но это все в прошлом. Зарыто и посыпано пеплом, знаете ли. Увы, на самом деле я обыкновенный российский интеллигент-неудачник. Работал всю жизнь, что-то допивался, о чем-то мечтал». И незаметно дожил до пенсии. Причем один оденешник, ни жены, как говорится, ни детей, теперь выращивают цветочки, чтобы как-то подработать на хлебушек. Очень интересно, заметил Алеш. И куда вы дели Настю? Старик налил из кувшина молока в два стакана и из одного отпил, отчего кадык на белой мучнистой шее скакнул взад-вперед, как резиновый. — Вы торопитесь, Алексей? — Я нет, это вы торопитесь. «Куда — Куда? — удивился художник. — Видимо, на тот свет. — Ах, вот вы о чем! Старик радостно закудахтал, что, скорее всего, означало смех. — Знаете ли, Алексей... Я ведь именно таким вас и представлял по настенным рассказам, целеустремленным, отчаянным, упрямым, но легковерным. Сколько вам лет, простите? Тридцать пять. А вам? Шестьдесят восемь. Пожалуй, в вашем возрасте уже пора понять, что не все в мире берется с бою. Некоторые вещи приходится вымаливать у судьбы. Их надо выстрадать. Какие именно вещи? — Ну, к примеру, любовь, дорогой мой. — Вы знаете, как мы познакомились с Настей? — С ней все знакомятся одинаково. Глянет своими луживыми глазищами, и ты спекся. — Да вот и нет. Старик со вкусом отхлебнул из стакана. Солнце било Алеши в правый глаз, и он чувствовал, как его одолевает чертовщина. Ему тоже захотелось молока. Ваша супруга прекрасна, спору нет. В ней есть чудесная колдовская сила, тоже верно. Но на меня она не глядела, когда мы познакомились. Она сидела на скамеечке в скверике у большого театра и плакала. Ну, вы знаете, какие женщины там собираются. Но я сразу понял, она не из их числа подошел, чтобы утешить. Иногда обязательно надо, чтобы кто-то подошел и утешил. — Почему она плакала? — Это было три года назад, весной. С тех пор она всегда плачет, когда навещает меня. — Жалеет вас, что ли? — Не надо, Алексей. Давайте поговорим по-человечески. Вам ведь редко удается с кем-нибудь поговорить просто так, без всякой задней мысли. — Чего вы от меня хотите? Денег? Чтобы я купил ваши цветочки? — Помогите ей, Алеша. Это в ваших силах. Если вы это сделаете, вы многое искупите. Алеша задумался. То есть не то, чтобы задумался, а внимательно следил за черной жирной мухой, которая настырно сновала по краю кувшина, норовя туда свалиться. Ему еще ни разу в жизни не понадобилась мухобойка. И сейчас он не сплоховал. Словил муху на взлете, в ладонь но не знал, куда ее деть. — Отпустите ее, — посоветовал художник. — Пусть резвиц. Алеша оторвал мухи голову и щелчком отправил за окно. — Если вы держите Настю в подвале, — сказал он, — то напрасно. — Нет такого подвала, откуда я ее не вынул. — Есть очень глубокие подвалы. Они в человеческой душе. — Загляните в свою, молодой человек. Иногда это необходимо. В который раз Алеша подивился тому, по какому чудному признаку Настенька выбирает себе друзей. Чем дальше человек от мира сего, чем неприспособленнее, тем ей ближе. Лишь бы умел хныкать и с умным видом произносить дурные многозначительные фразы. — Покажите ваши картины, — попросил он. Вы и правда хотите посмотреть? Зачем же я приехал? Старик поднялся, куда-то сходил и вернулся с двумя небольшими холстами, поставил их так, чтобы солнце падало сбоку. Картины были писаны маслом. Одна изображала деревенскую улочку с нарядными избенками, служей, со скошенными изгородями и с невысокой церквушкой на заднем плане. Композиция производила впечатление театральной декорации, а яркие краски добросовестно прописанные детали. На какой-нибудь выставке детского рисунка у старика были все шансы получить премию за старательность. Вторая картина — портрет женщины в домашнем интерьере. Небогатая комната со стандартной меблировкой, кровать, застеленная клетчатым пледом, шкаф, тумбочка, на стене коврик с плывущими лебедями. Смазливая дамочка в розовом пеньюаре, причёсывающаяся перед зеркалом, в поднятой к распущенным рыжеватым волосам руке и на смуглом лице и во всей позе, выражение растерянности и ужаса. ей было отчего растеряться. В зеркале, перед которым она сидела, ничего не отражалось. Оно было пусто и темно, как черная дыра. Картина называлась «Первый раз себя увидела». — Покупаю обе, — сказала Лёш. Назначайте цену, маэстро. — Зачем они вам? — Насте подарю. Прямо сейчас. — Вы очень ловкий молодой человек, — с оттенком уважения заметил художник. — Вам, наверное, кажется, вы все способны купить. — Да что вы, маэстро, совсем нет... Есть много вещей, которые не продаются. Жизнь, например, правда, ее легко отнять.